Глава сороковая. Ночь опускается на город. Ночью все кошки серы, даже те, что черны душой. И когда ночь опускается вот так на город, на пустые заводские корпуса, словно влажное одеяло, возникает чувство вероятности близкого конца. Но конец еще далеко, и такие события еще впереди. Но кто знает об этом? Только не Катя. В своем тесном, неуютном номере электрогорской гостиницы она, сидя в постели, смотрит на своем походном ноутбуке скачанный фильм «Типа крутые легавые». Фильм замечательный и смешной, только вот она плохо следит за действием. Что там происходит? А что происходит здесь? Тихие темны заводские корпуса. Завод давно мертв. Тихие темны корпуса фармацевтической фабрики — где только к концу вечерней смены закончилась первая волна проверок УБЭП и госнаркоконтроля. Тихие безлюдные склады, но возле ворот фармацевтической фабрики дежурит полицейская патрульная машина. Дозор тут оставили на всякий случай, ведь завтра проверки возобновятся. А в это время на другом конце города, возле неприметных строений за высоким бетонным забором, упираясь друг в друга капотами, стоят «Газель» и микроавтобус «Фольксваген». Водитель «Газели» достает из кузова несколько коробок, приехавшие на микроавтобусе люди тут же суетливо вскрывают коробки и раскладывают содержимое в кейсы, спортивные сумки и рюкзаки. Все это завтра утром под самым носом у полицейского патруля до появления на фармацевтической фабрике проверки планируется пронести через проходную на себе и вернуть на склад. Полковник Гущин у себя в номере, в наполненной паром ванной, яростно растирается после душа махровым полотенцем. Он только что поговорил по телефону с женой, с которой после неких событий, в ходе которых он получил пулю в сердце, прикрытые бронежилетом, и наконец-то признал существование своей второй семьи на стороне и взрослого сына. Не то чтобы поругался, а находится в состоянии затяжной мелодрамы и серии «Кому уже за полтинник». Роза Петровна Пархоменко в этот час тоже у себя в ванной. Сидит по грудь в мыльной воде, а ее невестка Наталья босиком в трусах и мокрой футболке осторожно водит по ее оплывшей жиром спине мочалкой. В этом богатом доме есть и домработница, и приходящая горничная. Но Роза Пархоменко, которой из-за веса уже становится трудно мыться самой, предпочитает, чтобы ее обихаживала Наталья. В городской больнице давно уже отбой. но девушки Афелия и Виола не спят. Афелия пялится в свой планшет, а Виола играет на кровати с Павлом Киселевым в морской бой. Девушек скоро должны выписать, но пока охранник ночует тут же в палате. В узком предбаннике у душевой стоит раскладушка. Павел спит на ней, загораживая собой вход в палату, как верный пес на пороге. Но сейчас он играет и намеренно подается Виоле, потому что ему нравится ей поддаваться. За окном начинается дождь. Павел встаёт и хочет закрыть окно, чтобы их всех не продуло. Но афелия просит «оставь». И вот уже дождь шумит и бьёт по подоконнику. В затхлой больничной палате веет свежестью. Михаил. Мишель Пархоменко, вернувшийся этим вечером из Москвы, сидит в пивбаре на заводском проспекте. Когда-то в этом помещении на первом этаже располагался магазин «Соки вода», так что широкие стеклянные витрины совсем не подходящие для пивной, остались в неприкосновенности. Дождь струится по стёклам, и всё в этом водопаде кажется размытым, зыбким, словно ненатуральным. Дома, припаркованные машины, вывески, фонари. Возможно, в эту самую минуту, потягивая пиво, Мишель Пархоменко вспоминает тот, другой пап в Москве на Петровке, где они сидели со старшим братом. А может, он просто устал. И теперь отдыхает. Дорога из Москвы в Электрогорск через пробки. Ад кромешный. И он совсем не торопится домой к матери и вдове брата. Внезапно что-то привлекает его внимание. Там, за окном, под дождём. Женщина, что стоит у самой витрины и смотрит. Смотрит на него неотрывно. Мишель Пархоменко сжимает в руке бокал ледяного пива. Какое сходство. Но нет, нет, нет. Этого не может быть. Это ведь не она, и не та, другая. На долю секунды он еще не уверен, а потом он узнает ее. Это Анна Архипова, но нет, нет, нет. И этого быть тоже не может. Что она делает одна на улице, под дождем, в столь поздний час? Светя огнями сквозь дождь, приближается пустой трамвай, и женщина отшатывается от витрины. Она исчезает из поля зрения мгновенно, точно фантом. Мишель встаёт и подходит вплотную к стеклу витрины, пытаясь разглядеть, что там. Ему кажется, вот сейчас, если она бросилась под трамвай на рельсы, вот сейчас всё начнётся. Вопль боли, крик ужаса, скрежет тормозов. Но всё тихо. Трамвай закрывает двери и спокойно трогается с места. Мишель Пархоменко хочет выйти из бара посмотреть, куда же она делась, эта сумасшедшая баба. Её мать. Но нечто гораздо более властное и сильное удерживает его, заставляет вернуться за столик, лихорадочно искать, на чём записать. А ничего нет, кроме салфеток. И он хватает их и начинает записывать то, что у него в голове. То, что родилось вот сейчас, из этого краткого мига. Удивление, потрясения, страха. Сплав эмоций. Он записывает ноты, кое-как, наспех, разлиновав салфетку. Это музыка. Он сочиняет свою музыку. Он сочиняет свою музыку вот так. А на старом кладбище в эту ночь собираются подростки Готе. Дождь, но они привыкли терпеть лишения. Молчаливой стайкой проходят они по аллее, ненадолго останавливаются у могил тех самых, про которые помнит весь Электрогорск. Некоторые стоят, обнявшись, образуя пары. Потом они идут дальше, забираясь в самую глубь. У безымянной могилы с новогодней звездой, насаженной на кол, где никто не похоронен, они снова останавливаются, окружают ее. Дождь мочит их спины и головы, и некоторые раскрывают зонты. Зонты похожи на шляпки черных ядовитых грибов. Где-то далеко, на железнодорожной станции, свистят электровозы. Под дождем мокро и неуютно. и подростки годы поворачивают назад, скользят мимо могил, как бесшумные тени. Они давно уже усвоили в развалинах гальванического цеха точно такая же аура, как и на кладбище. Тёмная, со зловещенкой. Но там, по крайней мере, кое-где ещё сохранилась крыша. Там с большим комфортом можно выпить пиво, поделиться дозой, а потом до самого утра кайфовать, тусоваться, пугая друг друга байками, Про отравительницу, выдумывая все новое, новое, новые небылицы.